109. В беспредельности много ощущений, которые невыразимы земными словами. Некоторые из них наполняют сердце трепетом, но такое напряжение не будет ни ужасом, ни восхищением. Трудно сравнить чувство человека, оказавшегося перед неизмеримой бездной Он не испуган, но и не может дерзать. Он не видит поддержки, не знает, что сделать в таком положении. Но счастье его, если за ним стоит братство во всем осознании. Не следует понимать братство как нечто отвлеченное, а оно здесь на счастье человечества.